вилли старку который был дядей вилли из деревни стал хозяином моя не сказала этого я пожал плечами и сказал что ж от лишнего пинка крошка не умрет он для этого создан но ларсон не тот мальчик хозяин продолжал смотреть на меня и опять казалось что он хочет заговорить но вопросительное выражение постепенно стерла с его лица наконец он произнес